Дело у тебя будет больше, чем ты думаешь, так как тяжущих со сторон три». «Наши стойки, как тебе известно, утверждают, все в природе возникает из двух начал – причины и материи. Материя коснеет в неподвижности, она ко всему готова, но останется праздной, если никто не приведет ее в движение».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 Так что, сказанное мною о мироздании, можешь приложить ко всем делам рук человеческих. Вот статуя. Здесь наличествует и материя, послушная художнику, и художник, придавший материи обличие. Материей в статуе была бронза, Причиной художник. То же самое присуще всем вещам, каждая... Состоит из того, что ее создало, и того, из чего она создана. Стойки считают, что есть одна причина – то, что создает вещи. По Аристотелю говорить о причине можно трояко. Первая причина, по его словам, – это сама материя, без которой ничего нельзя создать. Вторая – это создатель. Третья – это форма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 Вторая причина — художник. Без его умелых рук бронза никак не могла бы принять вида статуи. Третья причина — есть форма. Статуя не звалась бы Дорифор или Дядумен, если бы не придали ей именно этого обличия. Четвертая причина — это намерение, с каким ее сделали. Не будь его, ее бы делать не стали.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 Эти образцы всех вещей заключают в себе божество, обнимающее духом и число, и вид всего того, что имеет быть созданным. Оно полно теми, не ни смерти, ни перемены, ни усталости обликами, которые Платон зовет идеями. Люди погибают, а сама человечность —